Глава 2. Наем. Навыки будущего. Означает ли все это, что в резюме теперь нужно указывать навыки владения искусственным интеллектом наравне со знанием Microsoft Office и PowerPoint? Безусловно. В новой реальности, когда нейросети в разы ускоряют специалиста и повышают его эффективность, владение нейросетями становится ключевым навыком. Но есть важное отличие. Чат не просто инструмент для работы, он помогает быстро осваивать новые навыки, как в компьютерной игре. Сегодня ты игрок первого уровня, а уже завтра ты Бэтмен, которому под силу тягаться с Суперменом. Говоря простыми словами, он сужает пропасть между специалистами младшего и старшего уровней. И хотя команда, где каждый специалист работает в своеобразном экзоскелете навыков, позволяет бизнесу выходить на новые уровни продуктивности и эффективности, встает вопрос «А как нанимать людей?» Признаюсь, на него у меня пока нет четкого ответа. Пожалуй, тут мы подходим к краю технологической сингулярности, где любые предположения больше похожи на гадания на кофейные гуще На вопрос о том, как нанимать и проводить собеседование, сложно ответить хотя бы потому, что пока совершенно непонятно, какими будут должности в далеком будущем и будут ли они вообще. Вполне возможно, искусственный интеллект, который уже сейчас способен программировать сервисы и придумывать новые продукты, станет автономным игроком. Если сейчас и в ближайшие годы ему будет нужен супервайзер, то еще 5-10 лет и наступит новая эра, где человек будет играть совершенно новую роль на рабочем месте. Если допустить, что в ближайшие годы структура офиса не изменится, и люди будут ходить на работу, а машины помогать или же забирать на себя лишь часть задач, то вполне возможно мы увидим новый этап отбора на собеседованиях. Кандидатов будут проверять на технические навыки владения нейросетями. Будут просить дать поручение нейросети или решить нестандартную задачу за короткий срок используя инструменты на основе искусственного интеллекта. Работодатели будут придавать значение адаптивности и обучаемости, отдавая предпочтение кандидатам, способным быстро осваивать новые технологии. Спрос будет на специалистов, которые могут сами проектировать и разрабатывать, например, плагины для чат GPT для решения тех или иных задач. На первый план выйдут так называемые «гибкие навыки», умение общаться, выходить из конфликтных ситуаций и прочее. Когда машины возьмут на себя все рутинные задачи, человеку останутся стратегия и креатив. Да и для того, чтобы верно поставить задачу, чат GPT или любому его аналогу, придется подключить немного эмпатии. Вот как сервис объясняет, почему гибкие навыки выйдут на первое место. Важность мягких навыков объясняется в первую очередь потребностью в эффективном сотрудничестве с искусственным интеллектом. Коммуникативные навыки становятся ключевыми при взаимодействии с технологией, требуя ясного объяснения задач, адаптации к изменяющимся сценариям и понимания контекста. Также в условиях автоматизации рутинных задач возрастает ценность творческого мышления, Люди останутся неотъемлемыми в создании инноваций, предлагании новых идей и решений для сложных проблем, что делает креативные навыки весьма востребованными. Кроме того, мягкие навыки, такие как эмпатия и межличностное взаимодействие, становятся неотъемлемыми в контексте разнообразных команд и коллективов. Взаимопонимание, способность решать конфликты и эффективно работать в группе становятся фундаментальными, особенно в областях, где требуется координация усилий. Таким образом, мягкие навыки выступают важным элементом успеха в будущем трудовом мире, где сотрудничество с искусственным интеллектом, творческое мышление и межличностное взаимодействие становятся определяющими факторами для достижения выдающихся результатов в работе. Но ключевым навыком в эпоху машин станет способность взять на себя ответственность. Это уже неотъемлемая часть руководителя, но в будущем она станет особенно важной. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте уйдем в сторону и обратимся к беспилотным автомобилям. Первые эксперименты по разработке машин, которые могли бы ездить самостоятельно без человека за рулем, были проведены еще в начале 20 века. Довольно быстро появились первые прототипы. Это, например, проект Мевлаб от университета карнеги Мелона 1984 года и проект «Мерседес-Бенц» и «Эврика Прометеус Project от военного университета Мюнхена в 1987 году. Толчком для формирования индустрии стала серия технологических конкурсов DARPA Grand Challenge для автомобилей-роботов. Не обошлось без поддержки государства, как мы с вами знаем из первой главы, американское правительство всячески стимулировало развитие технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта в течение XX века. Правительство финансировало состязание. Хотя в первый год проведения конкурса, 2004 никто из участников не получил заветный миллион долларов США, так как разработки не смогли пройти намеченный маршрут, многие изобретатели продолжали развиваться в этой отрасли. Тут я в первую очередь имею в виду Криса Урмсона, экс-лидера проекта беспилотных авто в Google и основателя собственной технологической компании Aurora. Она до сих пор существует и занимается разработкой беспилотного транспорта. В частности, к 2025 году она планирует выпустить 100 беспилотных грузовиков и начать коммерческие продажи. К середине 2010-х можно было назвать уже с десяток компаний которые формировали рынок. В гонке участвовали и российские разработчики. Самый заметный игрок в нише — Яндекс. Компания начала развивать направление в 2017 году. Уже в феврале она показала испытание автомобиля на базе Toyota Prius на закрытом полигоне. Тогда автомобиль самостоятельно объезжал препятствия и уворачивался от внезапно выезжавших перед ним грузовиков. Компания не раскрывает технических подробностей своей разработки. Известно ли, что автомобиль ориентируется в пространстве за счет комбинации данных следара, радиолокационной станции, камер, систем спутниковой навигации, а также блока инерциальной навигации. К середине 2021 года автопарк Яндекса составлял уже 170 беспилотных автомобилей, а общий пробег по дорогам России, Израиля и США – более 13 миллионов километров. В Морган Стэнли оценивали бизнес-холдинга по созданию беспилотных автомобилей в 7 миллиардов долларов США и отмечали, что он успешно конкурирует в нише с гигантами General Motors и Google. Последняя начала тестировать беспилотные автомобили в Кремниевой долине в 2009 году, а в ноябре 2022 года представила услуги роботакси. Другая заметная компания «Круиз», основанная в Сан-Франциско в 2013 году, начала тестировать свои автомобили на дорогах города в 2015 году и предложила свой первый беспилотный проезд для пассажиров в феврале 2022 года. С тех пор сотни автомобилей без водителей прокатились по улицам Сан-Франциско. В какой-то момент у Вейма в городе было 250 беспилотных автомобилей, а у «Круиз» — 300 днем и 100 ночью. Жители часто видели, как мимо проезжали автомобили, седаны, оснащенные более чем дюжиной камер и высокотехнологичных датчиков, некоторые из которых вращались на крышах. Мне и самому довелось прокатиться несколько раз на беспилотном автомобиле. Первый раз в Москве, тогда еще работал сервис Tesla Test Drive. Он позволял прокатиться за пару-тройку тысяч рублей по городу. Я тогда проехался по третьему транспортному кольцу с ужасом наблюдая за тем, как машина входит в повороты и за проезжающими газелями. Второй раз в Иннополисе, где я преподаю. Там через приложение Go от компании Яндекс можно вызывать бесплатный беспилотный автомобиль и прокатиться по городу до нужной локации. Мое мнение. Машины вполне могут уже использоваться в такси и других связанных с логистикой индустриях, но пока это точечные тестовые инициативы. Что мешает массовому внедрению? а Вы скажете, деньги? Не совсем. Действительно, технология Яндекса для автоматизированных автомобилей стоит миллионы рублей. Но это значительно дешевле, чем оплата работы водителя такси в течение полугода или года. Фактически кажется, что можно было бы заменить всех водителей и обеспечить серьезный буст бизнеса. На мой взгляд, дело в ответственности. Сейчас водители Тесла при включенном режиме автопилота просят держать руки на руле. Если он не удерживает руль, машина подаст сигнал и будет постепенно делать его громче. Впоследствии, если водитель так и не возьмется за руль, система сделает недоступным режим автопилота на несколько дней. Таким образом, компания старается снизить потенциальные риски и снять с себя ответственность. И это понятно. Искусственный интеллект не может взять ответственность на себя. Мысль об этом кажется совершенно абсурдной. Мы можем представить, что изменятся законы, и эту сферу будут регулировать иначе. Но в текущих реалиях кажется, что ответственность — то, за что будут ценить человека. Получается, что если говорить о далеком будущем, то предпринимательство и руководящие должности останутся на людях. Они будут запускать продукты, принимать решения и нести риски. Это и будет их зоной ответственности. Подбор сотрудников Нужно отдавать себе отчет в том, что сам процесс найма может в корне измениться. Если сейчас HR-специалист или руководитель департамента отсматривают резюме и сами собеседуют кандидатов, то совсем скоро это будут делать машины. И это уже происходит. Еще в 2014 году международная технологическая компания Amazon сформировала команду, которая выпустила инструмент для анализа резюме соискателей. С помощью технологии обработки естественного языка и машинного обучения он просматривал резюме и выбирал те, которые соответствовали профилю вакансий. В 2019 году американские медиа писали о том, что рекрутеры и в других компаниях используют искусственный интеллект для первичного отбора. Модели, как правило, обучались на резюме прошлых соискателей. Любопытный сервис в 2004 году разработал 20-летний студент Вестминстерского колледжа Марк Ньюман. Он выпустил платформу HireVue, где соискатель во время собеседования общался с компьютером. Далее она с помощью собственного и лицензированного программного обеспечения для распознавания лиц оценивала кандидатов на соответствие требованиям работодателя. Программа сканировала вербальные сигналы, мимику, оценивала тон, словарный запас и эмпатию кандидата. HireVue утверждала, что инструмент, который использовался примерно 100 клиентами, включая Hilton и Unilever, более точно предсказывал, насколько человек подойдет компании, чем рекрутера. Еще в 2017 году одно из самых уважаемых консалтинговых агентств мира, PwC, в своем докладе отмечало высокий спрос на продукты искусственного интеллекта среди рекрутеров. Согласно исследованию компании, 40% функций HR-специалистов в международных компаниях уже выполняли инструменты на основе искусственного интеллекта. Среди них были как американские, так и европейские и азиатские компании. Бизнес обращался к подобным инструментам из-за высоких затрат на наем специалистов. На что способен искусственный интеллект в найме? Следующие навыки и качества. Адаптивность 86%. Решение проблем 85%. Навыки сотрудничества 81%. Эмоциональный интеллект 76%. Креативность и инновации 74%. Лидерские навыки 69%. Цифровые навыки 69%. Навыки управления рисками 60%. Навыки в области STEM. 53%. Предпринимательские навыки – 50%. Показательная история одной из крупнейших косметических компаний мира – L'Oreal Group. В 2017 году она насчитывала свыше 80 тысяч сотрудников и ежегодно набирала по 15 тысяч кандидатов. В среднем на одно рабочее место приходилось 134 соискателя, и для просмотра резюме требовалось много времени и денег. Чтобы решить эту проблему, Лореаль group внедрила программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, оперирующего методами компьютерной лингвистики от нидерландской компании Seedling Technology. Инструмент анализировал устную и письменную речь кандидатов и делал выводы об их поведении и культурных особенностях. Для анализа использовали, среди прочего, посты в социальных сетях. Руководители отделов Лореаль также придумали для каждой открытой позиции по три вопроса. Они касались ключевых компетенций, которые хотели видеть у кандидатов. Вопрос мог звучать так. Расскажите о случае, когда вы потерпели неудачу или допустили ошибку. Чему вы научились на этом опыте? Далее искусственный интеллект сопоставлял ответы кандидатов и текущих глав департаментов между собой. Благодаря алгоритмам Сидлинг скорость найма в Лореаль выросла в 10 раз. При этом получилось привлекать более подходящих специалистов, чем раньше. Один из самых ярких примеров искусственного интеллекта в найме на российском рынке робот Вера. Этот сервис для подбора персонала придумали в 2017 году основатели стартапов в сфере H.R. Staffari, Александр Ураксин и Владимир Свешников. Первая версия задавала закрытые вопросы, на которые можно было ответить да или нет. Диалог выглядел так: У тебя есть права? Да. Таким образом, в компании понимали, что кандидат подходит на вакансию водителя. Так как соискатели тоже хотели задавать вопросы и получать развернутые ответы, компания стала расширять возможности робота. Для этого стали внедрять в продукт алгоритмы машинного обучения. В ход пошли открытые разработки нейронных сетей от корпораций Amazon, Google, Microsoft и Яндекса. Они помогли научить Веру определять, к какой категории относится вопрос, и как на него ответить. Также робот пробовал анализировать резюме, чтобы проводить первичное интервью и в зависимости от результатов фильтровать кандидатов. За следующие два года робот научился интервьюировать 1500 кандидатов за 9 часов. У человека на эту работу ушло бы 9 месяцев. Разработкой стали интересоваться и крупные российские компании. Уже в первый год ее стали использовать в МТС. Тогда Вера искала специалистов для центров клиентского сервиса и по продажам проводной телефонной связи. Робот искал на интернет-ресурсах резюме кандидатов по заданным параметрам. Тем, кто подходил по критериям, он звонил и далее проводил первичное собеседование. После этого он перенаправлял на живого рекрутера. Тот принимал решение о найме. В МТС внедряли искусственный интеллект и в другие HR-процессы внутри компании но впоследствии отказались от разработки, поняв, что сотрудники к ней не готовы. Когда мы создавали различные модели для HR-задач, всплывало много подводных камней. Например, мы разработали в пилотном режиме сервис для руководителя, чтобы тот мог понять, кто в зоне риска и хочет покинуть компанию. Когда первый руководитель запросил у сотрудника объяснительную за то, что он выгорает на работе, «Мы поняли, что рановато пока для таких продуктов», рассказывал Виктор Кантер на одной из конференций в 2023 году. В Amazon в 2010-х годах использование искусственного интеллекта тоже приостановили. К 2015 году выяснилось, что система предвзято относится к женщинам, держит фокус в найме на мужчин. Проблемой могли быть данные, на которых обучалась модель. Большинство резюме предположительно принадлежали мужчинам. Впрочем, как оказалось, разработка или доработка платформы продолжалась, и в 2023 году всплыл конфиденциальный внутренний документ Amazon. В нем компания рассматривала возможность заменить часть сотрудников, в том числе рекрутеров, на искусственный интеллект. Российские компании в целом интересуются искусственным интеллектом и активно его внедряют. Многие рекрутеры используют различные чат-боты в своей работе. В основном они помогают автоматизировать простые задачи HR. Это самые распространенные функции. Оповещение, уведомления сотрудников и кандидатов, а также рассылка имейл. Боты в основном применяются для кадрового делопроизводства, а чат-боты, чтобы отвечать на вопросы новых сотрудников. Интересный пример помощника на основе искусственного интеллекта, который заточен под корпоративные задачи, представили в 2020 году в ВК. Цифровой ассистент Маруся на работе создавался в пандемию, чтобы отвечать на многочисленные вопросы сотрудников вроде «Как забрать ноутбук из офиса?» или «Сколько действует ПЦР-тест?», а также делиться с ними происходящим в компании. Позже его функционал расширился. Сейчас он помогает сотрудникам оформить отпуск, рассказывает о программах ДМС, корпоративных, спортивных программах, питании, обучении и прочем. Он работает на базе собственной платформы искусственного интеллекта компании ВК Ассистент. Маруся получает вопросы и отвечает текстом в корпоративном мессенджере vk Teams. Цифровой помощник отрабатывает более чем 30 тысяч уникальных вопросов ежегодно. За 2022 год число его пользователей выросло в половину, а база знаний расширилась до 32 тысяч сценариев вопросов-ответов. Это в 5,5 раз больше, чем было на старте. Все это снизило нагрузку на специалистов по HR более чем на 20% с момента запуска, сообщила Анастасия Печатникова, заместитель вице-президента по персоналу и образовательным проектам ВК. Чаще всего сотрудники спрашивают у ассистента про отпуск, как оформить, перенести или посмотреть количество накопленных дней. На втором месте по популярности вопросы про ДМС, что входит в программу, как получить полис и подключить к программе родственников. Другие популярные темы — корпоративный спорт, питание и обучение. По словам Печатникова, с часто повторяющимися заданиями Маруся на работе справляется самостоятельно, а при необходимости подключает к решению людей. Генеративный искусственный интеллект вполне может взять на себя и другие процессы. HR много работают с текстами, составляют резюме, описывают вакансии. Более того, он может помочь с такими острыми проблемами компании и их служб персонала, как отток сотрудников. Нейросети могут анализировать качественные данные HR, такие как выходные собеседования, опросы сотрудников или отзывы. Они могут подсказать специалистам закономерности, выявить общие темы и выделить потенциальные области для улучшения.